Глава десятая. Заявка в друзья. У изгороди парка стояли трое парней. Один короткостриженный голубоглазый блондин с заостренными неприятными чертами лица, одетый в спортивные штаны, джинсовую куртку и кроссовки. Второй мускулистый брюнет с косой до середины спины, частично выбритой бровью и татуированной рукой, которую он всем демонстрировал, нося жилетки на голое тело. Третий — русоволосый с редкой рыжей щетиной и кольцом в губе, одетый в серый растянутый свитер, синий строительный комбинезон и резиновые тапки. Газон вдоль парковой изгороди был усеян мусором. Солнце на закате красиво отражалось в алюминиевых банках, стеклянных бутылках и блестящих фантиках. Диана нагнулась за стаканчиком из-под мороженого и бросила в прикрепленный к поясу пакет для мусора. На ней была черная водолазка и тоже синий комбинезон, который им выдала Парково-озеленительная компания. До конца рабочей смены оставалось полчаса, ее помощники стояли, привалившись к изгороди, и пили холодный лимонад, или что там у них было в бутылке из-под лимонада. К работе приступать они, похоже, не собирались. Костя пару раз порывался помочь Диане, но Тема ему посоветовал забить. «Диана, зайчик!» — позвал белобрысый Максим. «Иди к нам!» За три часа это было уже десятое приглашение. Диана подозревала, что он это делает, чтобы позлить Тему, которого ужасно бесило, когда кто-то называл ее зайчиком, солнышком, рыбкой и прочими ласковыми прозвищами. Но Тёма старался вида не подавать, лишь черная коса немного покачнулась, давая понять, что он тоже посмотрел в сторону девушки. Диана отмахнулась. «Ей не хотелось получить еще один выговор за невыполненное поручение». Это бы означало, что в выходные ее снова отправят на какие-нибудь работы. То, что ее отец, начальник спецшколы, никого не интересовало. Тем более папаша считал, что чем больше трудный подросток работает, тем меньше он думает о глупостях. Парни развлекались, клеили проходивших мимо девчонок. И когда очередная жертва попадала в их поле зрения, они присвистывали, орали. «Ди, зацени! Одобряешь!» и окружали несчастную жертву. Когда ребята вновь проорали «Обана, вот эта крошка!», Диана даже не посмотрела в их сторону. Как же ее злило, что эти лодыри палец о палец не хотели ударить, чтобы отдыхать выходные. Впрочем, она давно заметила, что многие ребята в спецшколе не стремятся проводить выходные дома. Подростки там были в основном из неблагополучных семей. Чьи-то родители развелись, чьи-то пили, чьи-то били. «Пропустите, пожалуйста», — послышался девичий голос. Ему вторил гогот парней. «Какая вежливая!» — промурлыкал Максим. «И вкусно пахнет!» — отметил Тёма. Рыжебороды Костик, как обычно, помалкивал, он и в спецшколу попал не за правонарушение, как большинству, а за то, что защитил мать от двоих гопников. Одного из них оставил инвалидом, а у того родственники с деньгами. Вот Костик и попал. А к Тёме с Максом прибился от безысходности. Эти двое уважали силу. «Я позову полицейского!» — послышался девичий лепит. И снова взрыв хохота. Что-то в этом голосе Диане показалось знакомым, и она вышла из-за кустов посмотреть, кого там парни поймали. Окруженная со всех сторон посреди тротуара стояла Клариса маршал в белом тонком пальто, воздушная, как пирожное. Диана быстро подошла к парням и рявкнула. «Руки от нее убрали?» «Диана!» — с облегчением выдохнула Клариса. «Ди, что за подружка?» — ухмыльнулся Максим. «Познакомишь?» И он коснулся пальцем завитого на Кларисы. «Девушка моего брата», — не моргнув, солгала Диана. Уж она-то знала, что эти парни не имели уважения к особым, за которыми не стоит какой-нибудь парень. И остановить их натиск можно, лишь заявив, что девушка уже кому-то принадлежит. Маршал, к счастью, не стал возражать против такого вранья. На лицах парней отразилось разочарование, они тут же потеряли Кларисе охотничий интерес. Тема лишь обронил, кивнув на Кларису. «Ди». Может, тебе взять ее личным стилистом? Диана ничего не ответила на его шпильку и отвела Кларису в сторонку. Та испуганно покосилась на парней, вернувшихся к изгороде и спросила: Это твои друзья? Диана помедлила с ответом, не зная, как лучше охарактеризовать отношения с этими троими. Кости у нее не было никаких чувств, воспринимала его примерно как себя жертву обстоятельств. А к Максиму и Теме Ди испытывала целую гамму чувств, пиком которых была всепоглощающая и сжигающая ненависть. Клариса взволнованно заморгала. «Диана, это ведь не те подонки, которые...» Диана поднесла палец к своим губам, заставляя девушку умолкнуть. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Боже...» Клариса закрыла глаза, распахнув, прошептала. «Это мазохизм. Видеть их, говорить с ними...» Диана посмотрела на парней, безмятежно попивающих лимонад и тяжело вздохнула. Возможно, когда-то и она так думала. Но с тех пор прошла с этими ребятами через многое. И голой ненависти, сколько бы ни противилась, добавились и другие чувства. В конечном счете, она сама пришла к ним и заставила себя уважать, вместо того, чтобы сдать их и потребовать правосудия, которое конкретно для нее ничего бы уже не изменило. У нее было право на правосудие, но не было никакого морального права добивать свою семью, переживающую тяжелые времена. Диана не хотела быть девочкой, чей папаша, начальник спецшколы, сел бы в тюрьму после того, как убил двух мерзавцев. Не хотела быть девочкой, над которой надругались и выбросили, сделав изгоем во всей спецшколе. Не хотела ходить с клеймом жертвы до конца своих дней, не хотела ничьей жалости. В сущности, выбора у нее особого не было, кроме как следовать правилу с волками жить по волчьи выть. «Ты простила их?» «Нет, конечно же нет. Я же не Иисус, прощать всех уродов на этом свете!» Диана наклонилась и подняла коробку с недоеденным бургером. «Вас заставляют убирать город?» Клариса подняла банку и кинула в пакет на поясе Дианы. Диана посмотрела на часы. «Ну вот, еще одни выходные пахать», — протянула она. «Почему? Не убрали участок, ко времени». Клариса гневно посмотрела на бездельников у изгороди. «А они почему не помогают? Не хотят?» «И что же, ты всегда выполняешь всю работу в одиночку?» Диана засмеялась. «Нет, на самом деле в основном всю работу всегда выполняют они, особенно тяжелую. Но сегодня на них нашло упрямство, и они совершенно ничего не хотят делать. Ну а ты? Куда идешь?» «Я ходила оплачивать счета по просьбе бабушки. Иду домой. Ужинать». Диана вскинула брови. «Ужинать?» Клариса неверно истолковала ее выражение лица, потому что тут же пригласила. «У нас сегодня запеченная курица в яблоках, приглашаю тебя на ужин. Давай лучше ты к нам. У нас, конечно, курица без яблок, да и вообще вряд ли курица будет, макароны, скорее всего, но будет здорово, если наш с осиком папаша посмотрит на тебя. Посмотрит? Ты же репетитор Оскара. Наш папаша увидит тебя, всю такую приличную, и просто обалдеет. Давай, пошли». «Неудобно как-то, ведь последнее, что я сказала Оскару, это то, что ненавижу его». Вот уж великие слова. Оскару это каждая вторая стукнутая веслом девчонка говорит. Ну хорошо, только я позвоню бабушке и сообщу, что приду позже. Клариса отошла в сторонку, поговорила с бабушкой. После девушки вместе направились к остановке. Естественно, Диана немного слукавила, говоря, что отцу полезно посмотреть на репетитора сына. Расчет был скорее на то, что при гости отец не будет их с братом отчитывать. Постесняется». Когда они проходили мимо парней, к Диане подошел Тёма. «Чего мордашка грустная?» — ухмыльнулся он, нежно коснувшись ее подбородка. «В выходные дома с папочкой хочешь побыть?» «Выходные мне только снились!» — проворчала Диана и, взмахнув рукой, крикнула. «Пока, ребята!» «До завтра! Любовь моя!» — крикнул Максим, послав ей воздушный поцелуй. На остановке Диана с Клариссой сели в автобус. «Этот зеленоглазый с косичкой!» «Так на тебя смотрел», — заметила Клариса, устраиваясь у окошка. Диана мимолетно улыбнулась, но ничего не ответила, а Клариса решила воспользоваться моментом и спросила. «А ты знаешь про ту ситуацию с Кристиной?» «На балу», — уточнила Диана. «Нет. С исписанной машиной Кристина мне рассказала, что Оскар ее подставил». «Да, действительно, подставил». Поскольку Диана больше ничего не добавила, Клариса с беспокойством уточнила. И этому нет логического объяснения. Хочешь услышать оправдание, чтобы тебе было спокойнее рядом с ним? засмеялась Диана и, не дожидаясь ответа, сказала. Все просто. Кристина влюбилась в моего братишку, и когда заметила, что он ухлестывает за другими девочками, стала жаловаться на него классному руководителю, мол, добавьте дополнительных уроков. Вот осы разделался с ней. Само собой, он пытался договориться. По-хорошему. Кларису под пристальным взглядом Дианы. Опустила глаза, пробормотав. «И все равно, это очень жестоко с его стороны», — Диана не возразила. Спустя двадцать минут они вышли из автобуса, и Диана привела Кларису к своему дому, деревянному, со облупившейся синей краской и с треугольной крышей, на которой сидел железный петух. За забором лежал белый бультерьер. Диана свистнула. «Скот!» — похлопала она по бедру. Пес встал, потянулся и прыжками, точно заяц, двинулся по направлению к Диане. Та потрепала пса по голове. «Идем, не бойся, он не тронет». Они вошли в дом, на небольшой веранде скинули обувь. Диана предупредила. «Осторожно, здесь крыша течет, не сверни ведро». Пластмассовое ведро было заполнено наполовину. Девушка глянула на свою гостью с любопытством, ожидая, мелькнет на ее лице отвращение или нет. Уж в ее-то замке наверняка с крышей все в порядке. Но Клариса осталась совершенно бесстрастной. Они вместе прошли в просторную кухню, совмещенную со столовой. Отец, еще не переодевшийся после работы, в рубашке и брюках, с накинутым поверх передником стоял у плиты. «Диана!» — не оборачиваясь, сказал Анатолий Викторович. «Мой руки и зови брата! Я ору ему, ору! Наверняка в наушниках, как всегда!» «Пап, у нас гости!» Отец обернулся, и недовольное выражение на лице изменилось, просветлело, морщины между бровями разгладились. Наверняка он ожидал увидеть Толю или Стаса, и сейчас был приятно удивлен. «Это Клариса, репетитор Оскара. Клара — мой отец, Анатолий Викторович». «Здравствуйте. Очень приятно познакомиться», — не обманула ожидания Клариса. Только реверанса не хватало, мелькнула у Дианы. «Дочь, ну предупреждать же надо. Я бы приготовил что-нибудь». «Не стоит беспокойств», — заверила гостя. «Простите, что появилась без предупреждения». Диана чуть не рассмеялась. «Кажется, этой девушке можно было простить все, что угодно». Ее утонченность, природная грация и воспитанность были просто сокрушительным оружием. Раздался топот, и в кухне появился Оскар в одних боксерских трусах. Клариса отвернулась. Оскар резко замер с открытым ртом, а потом воскликнул. «Елки-палки!» и скрылся за дверью. «Простите, Клариса», — смутился Анатолий Викторович. Сколько раз говорил этому Аболтусу не ходить по дому раздетым. Присаживайтесь! Диана смотрела на отца и наслаждалась его смущением и смирением. Еще бы где он видел таких, как Лариса Маршал, в своей спецшколе. Брат вернулся, одетый в спортивные штаны и футболку, а, проходя мимо, прошипел: Предупреждать же надо! После недолгих приготовлений все расселись за стол. Отец положил в тарелке макароны с овощной подливкой, Оскар нарезал хлеб и сыр, а Диана разлила по кружкам чай и добавила по кусочку лимона. Не успели приступить к еде, как отец начал допрос. «Клариса, скажите...» Диана едва не присвистнула, услышав, что отец обратился к ее ровеснице на «вы». Обычно подростков он ни во что не ставил. Ему даже доставляло удовольствие им тыкать и общаться с ними пренебрежительно, в приказном тоне. Может, все от того, что подростков он видел лишь, как он называл, испорченных. А может, работа наложила отпечаток, и к детям он уже давно не испытывал приязни. Как бы там ни было, Кларису он принял как равную себе, а собственных детей стыдился. «Мой оболтус вас еще не совсем достал!» Брат с сестрой устремили взгляды на прозовевшую Кларису. «Ну, что вы!» — совершенно спокойно сказала она. «Оскар очень старается». Отец недоверчиво покачал головой, но было видно, что ему приятно. «Ничего не хочет», — пожаловался Анатолий Викторович. «Только со своими дружками на корыте с колесами по району катается. Друзья его хоть чем-то занимаются. Толя, ну вы же знаете Толю, парень с руками умница. Второй Стас попроще, но хотя бы в секцию ходит, а этот...» — кивнул он на сына. «О будущем не думает». «Боюсь, я не соглашусь с вами». Промолвила Клариса: Каждому дается что-то одно. У Толи, например, математический склад ума уста со способности к боевым искусствам, а Оскар от природы, одарен в разных областях. Видели бы вы его на военно-патриотическом фестивале? Отец посмотрел на Оскара с недоверчивой полуулыбкой, а потом попытался поспорить: В школе на него всегда жалуются. Учеба в школе редко определяет дальнейшую успешность человека. Вот как! Отец явно был не согласен, но от чего-то спорить не стал. Раздался звонок, как всегда, без 20 минут 9. Отец вышел из-за стола, извинился перед Кларисой и ушел в другую комнату. Диана понимала, узнав от надзирателя, что мусор у парка их бригады не убран, он будет в ярости. Именно для того за столом сидела прекрасная Клариса Маршал, при которой папаша не то что орать не станет, а даже дышать смущается. Оскар проницательно заметил. Надиратель с докладом о том, какая Ди у нас плохая? Что-то вроде того. Брат взгромоздил локти на стол и поинтересовался: Как поживаешь, Клара? В школе не подходишь, делаешь вид, что между нами ничего не было, как будто мы и не знакомы вовсе. Он лукаво улыбнулся. Мы виделись четыре дня назад, напомнила Клариса. Для Оскара это целая вечность, засмеялась Диана. Оскар шумно отпил чай и без переходов сказал. «А француз, смотрю, все так и таскается за тобой». «Мне казалось, мы уже говорили об этом. Мои отношения с Марселем тебя не касаются». Оскар хотел что-то сказать, но за стол вернулся отец. На удивление он был в прекрасном расположении духа. Насчет звонка надзирателя ничего не сказал, и Диана терялась в догадках. То ли надзиратель не проверил работу, то ли отец настолько владел собой, что при гости не хотел устраивать разборки неожиданно ей на телефон пришло сообщение от темы он написал «Тёма, не за что хороших выходных и тогда девушка поняла в чем дело парни попросили у надзирателя отсрочку остались и закончили работу она-то знала как эти трое умеют бить весь день баклуша а потом взяться и за полчаса все сделать после ужина отец ушел к себе диана принялась мыть грязную посуду а брата попросила ос проводи кларису домой гости попыталась возразить, похоже, не хотела оставаться с Оскаром наедине, но Диана настояла. — Он тебя проводит. И так, чтобы Клариса не услышала, тихо сказала брату. — Если выкинешь что-нибудь, я сама оторву твою башку. Брат сморщил нос и в качестве протеста попытался ее ущипнуть за плечо, но Диана шлепнула его по руке. Они ушли. Диана помыла посуду и пошла в свою комнату. Но прежде чем она успела скрыться за дверью своего личного мирка, отец крикнул. «Мне понравилось это, Маршал! Диана, тебе стоит брать с нее пример!» «Боюсь, пап, Клариса не из тех, кто станет дружить с девочками из спецшколы. Ее бабушке это явно не понравится, а умница Клариса не перечит своей бабушке». И пару секунд, насладившись ответной тишиной, отцу нечего было возразить, она вошла в свою комнату. Диана, включая свет, коснулась старых желтых обоев, которые клеила пять лет назад вместе с мамой. Рука не поднялась их содрать, хоть они давно не соответствовали ни внутреннему миру, ни образу мыслей и жизни хозяйки комнаты. Девушка прилегла на диванчик, который нужно было раздвигать каждый вечер перед сном, и достала тоненькую книжку японских комиксов. Но почитать ей не дал телефон, пронзительно известивший о новом сообщении. Макс писал. «Макс, Ди, выйди в сеть! Смайлик!» Ей не хотелось включать ноутбук, зачастую тот пылился в ящике стола, поэтому она сочинила. «Диана. Отец лишил меня интернета. После этого снова взялась за мангу. Макс с ответом не тянул. «Макс, а хочешь, тряхнем соседи, и они быстренько откроют тебе свои сети Wi-Fi!» Диана, «Не хочу, если тебе надо что-то мне сказать, позвони, а лучше до понедельника». На этом переписка иссякла. Макс был обидчивым, но, к счастью, быстро отходил. Диана посмотрела на письменный стол, где в верхнем ящике лежал ноутбук, но не стала его доставать. До того, как отец перевел ее в спецшколу, она часами могла зависать в интернете, общаясь с друзьями и перекидываясь прикольными картинками, слушая музыку и глядя киношки. Маме всегда приходилось уговаривать ее посидеть за ужином с семьей подольше, а не бежать скорее в сеть. Теперь ее никто не просил посидеть за столом подольше. У Дианы осталось стойкое чувство упущенного времени, растраченного впустую с полной уверенностью, что обедов и ужинов семьей ей хватит до пенсии. С приходом перемен в ее жизнь вся эта виртуальная праздность стала напрягать. Диана предпочитала сходить куда-нибудь, чем вести бессмысленную переписку. Она куда больше нуждалась в настоящих улыбках людей, чем в безликих, толстомордых, желтых смайликах. Ей не хотелось, чтобы парники дали ей песни и писали жалкое «I love you», потому что им казалось, будто это звучит круче нашего «Я люблю тебя». Ей нравилось слышать признания, когда их шептали на ухо. Пусть Диана и знала, что не ответит на них взаимностью. Нравились песни под гитару и живой смех. В этом плане ребята из спецшколы могли дать ей больше, чем школьные товарищи. Благополучные ребята продолжали сидеть в сети и радоваться выдуманному прекрасному миру. А те, что столкнулись с жестокой реальностью, в этой реальности пытались найти что-то стоящее. И в конце концов находили. Диана слышала, как вернулся брат, но к ней не зашел. Спустя 20 минут, да здравствует комендантский час, отец закрыл на ключ входную дверь. Девушка еще недолго почитала и уже хотела ложиться спать, но внезапно пришла еще одна эсэмэска от Толика. Он писал. «Толя». «Я стою у соседнего дома. Покатаемся?» Она подошла к окну и на темной дороге перед домом увидела свет от фар. Первым ее порывом было распахнуть створки окна и забраться на подоконник, но потом она замешкалась. То ли был ее лучшим другом, практически братом, и если с прочими ребятами с уходом из школы она оборвала общение, то с Толей еще больше сблизилась. Но на фестивале он сказал ей одну вещь, которая не выходила у нее из головы. Они смеялись над парнем, который попытался пригласить ее на свидание. И Толя внезапно перестал смеяться и серьезно сказал «Однажды я приглашу тебя на свидание». Диана никак не успела прокомментировать его слова, он тут же сменил тему. Конечно, только лениво не говорил ей, что Толя в нее по уши влюблен. Однако сам он никогда ничего подобного не высказывал. И со временем Диана привыкла к ненавязчивому присутствию этого парня в своей жизни – и не ждала от него признаний, способных разрушить их дружбу. Диана вылезла из окна, спрыгнула на землю, прокралась мимо окна спальни отца и бесшумно вышла за калитку. Плюхнулась на переднее сиденье и весело уточнила. «Куда поедем? Это свидание?» «Это ограбление!» Толя натянул капюшон и ткнул пальцем ей под ребра. «Кошелек или жизнь?» «Жизнь!» — выбрала она и добавила. «За счет твоего кошелька!» «Ну, кошелек мой пока пуст» но могу накормить бесплатным обедом завтра». «Заманчиво!» — дразняще улыбнулась Диана. «И что на обед?» Он посерьезнел. «Я не шучу. Мама приглашает тебя к нам. У нее с отцом завтра годовщина свадьбы, 20 лет. Маман испечет твой любимый торт». На душе стало необычайно тепло от этого приглашения. Родители Толика поддерживали ее с братом, когда их мать умерла. Диана очень любила бывать у друга в гостях, там всегда царила радушная атмосфера. Когда отец перевел ее в спецшколу, многие подруги матери отвернулись, запретили своим дочерям дружить с ней. На улице отводили глаза, проходя мимо, а то ли на мать напротив стала чаще приглашать, всегда обнимала ее и целовала, называла красавицей. «Я обязательно приду, раз твоя мама зовет». «Она тебя очень любит». Толя поправил очки и завел машину, с улыбкой обронив. «Представляешь, Ди, однажды я приеду за тобой на крутой тачке». И он умолк, а она поддержала. «Я в этом даже не сомневаюсь». Они катили по ночному городу, слушая по радиомузыку и открыв окна, чтобы ветер трепал волосы. Подпевали старым песням и сигналили бездомным котам. Марсель, как обычно, провожал Кларису после школы домой, когда их нагнал Оскар. «Клара, занимаемся завтра!» Без предисловий выпалил он. Клариса кивнула. «Конечно, завтра в четыре, Оскар». Он подмигнул Марселю и побежал к своим друзьям, ожидающим у старой развалюхи Толика. «Я думал, ты решила больше не заниматься с ним», — осторожно сказал Марсель. «Я передумала». «Интересно, не катание ли на лодке тому виной?» «Вовсе нет. Меня Диана попросила не прерывать занятия с ее братом». «С каких пор просьбы Дианы для тебя имеют значение?» «Видишь ли, у Дианы и Оскара очень строгий отец. Он грозится отправить Оскара в спецшколу, если у того будут проблемы с учебой». Возможно, Оскару это пошло бы на пользу». «Вовсе нет», — жарко заспорила Клариса. Марсель удивленно посмотрел на нее. Девушка смутилась своей горячности и объяснила. «Это искалечит ему жизнь. Ты бы видел, какие молодые люди там учатся. Оскар не такой». Марсель хмыкнул, но спорить не стал. Ему было очевидно, что наглая сестра Оскара просто сыграла на наивности и жалости милосердной Кларисы. Сам он Диану не видел с той ночи на крыше, да и не горел желанием встретить ее снова. Он твердо дал себе слово выбросить эту дьяволицию из головы и пока успешно справлялся. Отношения с Кларисой, ставшие прохладными во время фестиваля, кажется, снова потеплели. У ворот дома Кларисы Марсель спросил. «Увидимся вечером?» Девушка вздохнула. «Прости, я обещала помочь бабуле по дому». «Ничего». Постарался скрыть разочарование Марселя. Он хотел ее поцеловать хотя бы в щечку, но девушка поспешно шагнула за ворота. Марсель не стал садиться в автобус, а пошел до дома пешком. И вскоре об этом пожалел. Позади раздался гудок. Парень обернулся и увидел машину Толика. Из окна высунулась голова Стаса. «Эй, Марс, хочешь, подвезем?» «Спасибо, я прогуляюсь». Тогда высунулась голова Оскара. «Чего ты ломаешься, а? Садись! Или ты боишься меня?» Марсель подошел к машине и сел на заднее сиденье, рядом со Стасом. «Все, Клару провожаешь», — отметил Оскар. «А тебе-то что?» «Да просто. Пока ты ее разморозишь, пройдут годы». «Не твое дело», — огрызнулся Марсель. Больше всего его раздражало, что отчасти Оскар был прав. Клариса не спешила допускать хоть какую-то близость, кроме как подержать себя за руку. Возможно, ему самому стоило быть настойчивее. А он все оттягивал и трусил, не мог переступить черту, проведенную Кларисой. Вчера у Марселя даже возникла мысль, а может, эта девушка не для него? Клариса заслуживала самых серьезных намерений. Она была предназначена не для обжиманий и мимолетных влюбленностей, а для чего-то большего и долговечного. «Не грусти, француз!» — словно отгадал его настроение Оскар. «Она не единственная девчонка в городе, найдешь попроще!» И в этот самый момент Марсель понял. «Он не хочет проще. Ему нужна лишь она, сложная, утонченная и недосягаемая». А Оскар ехидно продолжил. «Ее внутренний мир — космос, и он слишком велик для такой крохотной планеты, как ты, Марс. А что насчет твоего внутреннего мира? Им восхищаются одни глисты». ли со Стасом засмеялись, Оскар тоже не сдержался и захохотал. Марсель был удивлен этим редким качеством. Умением смеяться над собой сам он им не обладал, и всегда считал, что подобного уровня уверенности в себе и самоиронии могут достичь лишь хорошо образованные и повидавшие жизнь люди. Но Оскар... — Мой дом находится... — начал Марсель, но то ли его перебил. — Сейчас захватим Ди, и тогда объяснишь. — Да мы знаем, где он! — хохотнул Стас. — Ос хотел переломать твои лошади ноги, и мы проследили как-то за тобой. Оскар обернулся и, широко улыбнувшись, признался. — Лошадь стала жалко. Марсель кивнул. «Хоть что-то для тебя святое!» Они остановились у высокого забора спецшколы. У Марселя все сжалось внутри при мысли, что он сейчас увидит Диану. «Ну, где она?» — проворчал Оскар. Открылись ворота, и вышла Диана в компании троих высоких парней. Марселю они уже были знакомы, по-видимому, всем остальным в машине тоже. «А вот иди со своим эскортом!» — протянул Стас, разглядывая парней. «Тот, что с косой, ходил одно время в боксерский клуб». «Где я занимаюсь?» — Марсель хмыкнул. А теперь он сменил боксерские перчатки на рабочие. «После того, как с ринга увезли одного парня в больницу, в клуб его больше не пускают. Честно говоря, он мне никогда не нравился. Не хотел бы я встретиться с ним в темной подворотне». «Трусоват Марсик!» — определил Толя. «Посмотри на Ди. Она тусит с этим амбалом при свете дня и напуганной не выглядит». Марсель вспомнил сцену с участием Темы и Дианы у дерева, свидетелем которой стал во время прогулки на лошадях. Тогда он тоже подумал, что девушка в опасности, а оказалось, амбал с косой всего лишь выражал нежные чувства. Диана была одета в серые джинсы и красный вязаный свитер, на ногах черные невысокие ботинки. Она над чем-то заразительно смеялась. Парни рядом с ней улыбались, все трое не сводились с нее глаз. Прическа девушки изменилась, волосы, прежде поставленные ракезом, теперь были распущены и просто зачесаны на одну сторону. Парень с косой на прощании коснулся указательным пальцем ее татуировки, ветви дерева, тянущихся от левого глаза к шее, и провел по ней пальцем, повторяя узор. Диана не убрала его руку, лишь посмотрела на него, а затем направилась к машине. Девушка открыла дверь и, заглянув внутрь, удивленно уставилась на Марселя, но вопросов не задавала. Сказала лишь «Подвинься». Диана устроилась на сиденье рядом. От нее пахло сигаретами и ментоловой жвачкой. Вовсе не тот запах, от которого можно сходить с ума, как от дивных духов Кларисы, но от чего-то в груди стало тесно-тесно. Марсель задержал дыхание, когда почувствовал, что задыхается, шумно выдохнул. Стас это понял по-своему и пожурил. «Ди, ты как табачная фабрика, вон, оскорбила обоняние Марсика!» Оскар отрывисто рассмеялся. «Он у нас натура нежная, не привык к воняющим девчонкам!» Диана понюхала себя и проворчала. «Да уж, весь свитер прокурили!» И взглянула на Марселя, проронив. «Пусть Марсель приложит к носу платок своей девушки, пахнущей исключительно розами. Может, станет легче?» Марсель хотел заверить, что сигаретное «Амбре» его не беспокоит, но язвительный тон Дианы ему не понравился, и он обронил. «Потерплю». Но Диана проигнорировала его ответ и, кажется, вообще забыла о его присутствии. «Стас, ты вроде Машу хотел позвать». «Она не смогла». «Машенька, Динама, нараспев произнес Оскар. «Мы нашли ей замену». «Вместо русского пельменя на тебе французское пирожное». Только теперь Марсель сообразил, что его везут не домой, и ребята что-то задумали. А куда мы? обеспокоенно спросил он. Веревочный городок, ответил Толя. Но мне нужно домой, взвился Марсель. Оскар фыркнул. Навоз и стоил выгребать, торопишься, подождет навоз. Нет, ни не навоз, у меня свои дела и планы. Да нет у тебя никаких планов, нет ни друзей, ни нормальных отношений, только лошадиные стоило, так что сиди. Стас поддержал. «Марс, ну чего ты в самом деле? Трудно поехать с нами, билеты стоят копейки, если приходит сразу пять человек». Марсель покосился на Диану, которая смотрела в окно. И сердце забилось сильнее. Мозгом он понимал, что если хочет выкинуть ее из головы и памяти, нужно выпрыгивать из машины немедленно. Но промямлил. «Ну ладно, поехали. Надо было сразу сказать». Толя засмеялся. «Если бы сказали сразу, ты бы не сел в машину, а теперь тебе деваться некуда!» Он сделал музыку погромче и прокричал. «Через полчаса будем на месте!» Вскоре Марсель заметил, что Диана, прислонившись к окну, уснула. «Наверное, она устает в этой спецшколе», — с сочувствием подумал он. Ему нестерпимо захотелось предложить свое плечо, но он постеснялся. Она могла возмутиться, что он ее разбудил. Поэтому Марселю оставалось лишь кидать на девушку вороватые взгляды и ругать себе за недающую покоя фантазию. На ум приходили невероятные сравнения ее ресницам, изгибу губ, волосам. Ребята приехали в веревочный городок, оплатили вход и пошли искать начало трассы. Сонная Диана плелась позади всех. Марселю хотелось есть, и он подошел к лотку с хот-догами, крикнув девушке. «Будешь что-нибудь?» Она остановилась, пару секунд пристально смотрела на него, а потом шаловливо улыбнулась. «Ну, раз ты такой щедрый, бери на всех!» Марсель заказал пять хот-догов, но когда пришло время расплачиваться, ему не хватило денег. От паники перехватило дыхание. Вот это позор! Молодой человек уже представил выражение лица Дианы, как одна ее бровь чуть приподнимается в насмешке. Но незаметно приблизившийся Толя вынул из кармана полтинник, негромко сказав. «С кем не бывает?» «Спасибо», — выдохнул Марсель. Кажется, его промаха никто не заметил. Ребята разобрали хот-доги, Диана тоже взяла один весело, вспомнив. Толь! Помнишь летом, когда мы приехали на озеро? Один мальчик лет пяти ловил на сосиску от дога русалочку. Толя с набитым ртом закивал. Хотел жениться, хвостатой! Они все вместе подошли к деревянному строению в виде башни с винтовой лестницей. Здесь было начало трассы. Ребята поднялись по лестнице, сверху на квадратной площадке спасатель проследил, чтобы все прикрепили страховочные тросы, после чего друг за другом отправил их по качающемуся длинному подвесному мосту. Узкое деревянное строение раскачивалось из стороны в сторону от каждого шага. Высота до земли была метра четыре. Мост висел в живописном месте посреди леса. Вокруг возвышались березы с золотой листвой и сосны, устремляющие ветви в чистое синее небо. Оскар шел первым и, нарочно схватившись за веревочные поручни, раскачивал мост. Стас кайфовал, задрав лицо кверху и помогал другу раскачивать деревянно-веревочную конструкцию. Бесстрашная Диана улыбалась проказом друзей, а Толя передвигался мелкими шажочками, и лишь по белым костяшкам пальцев, вцепившихся в поручни, можно было догадаться, что он боится высоты. Но, похоже, этот парень был готов преодолевать любые свои страхи, лишь бы не ударить в грязь лицом перед Дианой. Да только девушка этого, похоже, не замечала. За мостом ждала тарзанка, мигом спустившая их на деревянную площадку. За ней блестел пруд с пеньками, торчавшими из воды. Диана вперед всех отстегнула страховку, прыгнула на первый пенек, затем на следующий и взмахнула руками, когда тот покачнулся. — Ого! Чуть не искупалась! Осторожнее, ребят! Их раскачали! — крикнула она. После пеньков они карабкались вверх по веревочной сетке, спущенной с крутого склона. С двух сторон от сетки в пруд устремлялись водопады. Наверху располагалась просторная смотровая площадка с беседкой в центре и скамейками по краям, откуда открывался вид на весь парк. Оскар повис на одной руке над обрывом, попросив. «Стас, сфоткай меня на аватарку! Толь, посмотри, чтобы он нормально сфоткал!» Пока они фотографировали друг друга, Диана отошла к самой дальней скамейке и присела. Марсель подошел к ней. «Не помешаю». Она лишь дернула плечом. «А ты не хочешь сфоткаться на аватарку?» Она промолчала, и он продолжил. «Я отправил тебе заявку в друзья после фестиваля». «Не видела. Не заходила в сеть». Она усмехнулась. «А что, хочешь дружить?» «Ну да». Диана так внимательно посмотрела на него, что он почувствовал, как к лицу приливает краска. Почему эта девушка постоянно вызывала в нем такой вихрь чувства и эмоций? «Я не дружу по интернету. Только в реальности. Ты к этому готов?» «Конечно», — заверил Марсель. «Ну что ж, друг, тогда шашлыки в эту субботу на карьере со мной и ребятами». «Отлично, подруга». «О чем вы тут шушукаетесь?» — к ним незаметно подкрался Оскар. «Мы решили дружить», — объявила Диана. «И я пригласила его с нами на шашлыки в субботу». Марсель заметил, что Оскар нахмурился, но потом лицо его просветлело, он широко улыбнулся. «Хм, прекрасная новость» тогда ты непременно должен позвать клару вон стас тоже пригласит свою девушку она не моя девушка запротестовал стас ага стас просто по ней сохнет ничего особенного пояснил толик оскар хлопнул марселя по плечу тем более вон стас приведет с собой не весь кого машу а она ему даже не девушка а у вас клара ведь все серьезно позови ее марсель качнул головой ладно но сомневаясь, что она согласится. «А ты позови так, чтобы согласилась!» И когда Марсель уже хотел заметить, что Оскар слишком настойчиво приглашает его девушку, Оскар сказал. «Ну что, долго мы тут будем просиживать штаны? Трасса длинная!» Диана поднялась, и все устремились за Оскаром к еще одному подвесному мосту. Ребята закрепили свои страховочные тросы и друг за другом пошли по шаткой переправе. Диана обернулась. «Марс, ты идешь?» Стас тоже посмотрел через плечо и крикнул «За этим мостом будет корзина с яблоками! Шевелись, иначе мы все сгрызем без тебя!» Марсель не сумел скрыть улыбку. Это было необыкновенное чувство принадлежности, словно его приняли в семью. Ничего подобного он никогда не испытывал. После потасовки с Оскаром на школьном дворе Марсель и представить не мог, что когда-нибудь захочет дружить с этой компанией. Впрочем, насчет дружбы с Оскаром, который доставал Кларису, он еще не был уверен. Но все остальные члены команды ему, несомненно, нравились. Все они были такими разными. Разумный мастер на все руки, готовый без пафоса выручить в любую минуту умница Толик, здоровяк Стас, не слишком умный, но сильный и добрый, дерзкая, смелая Диана и даже неугомонный весельчак Оскар. Они дополняли друг друга».